А Таня, еще не зная, какое у нее счастливое ранение, когда ее собирались оперировать, вспомнила про того капитана и впервые за последние дни подумала о своей матери. Ей сделали операцию, а голову перевязывать не стали. Ниже виска просто сорвала лоскут кожи, когда она ударилась головой о борт машины. Промыли, помазали и заклеили пластырем. Дали немного отдохнуть после операции и вместе с другими отправили на санитарной машине в тыл. За вторую половину дня она вместе с другими ранеными совершила тот путь, который так хорошо знала по своей работе у Рослякова. Тот самый путь, за которым всегда следила сама, чтобы раненые на нем не задерживались. В том, чтобы на этом пути не было никаких проволочек, в сущности и состояла почти вся ее служба на войне, начиная со Сталинграда. Но теперь, когда она проделывала этот путь раненой, он казался ей длиннее, чем когда она была врачом. Во втором эшелоне армии в госпитале, куда она попала уже к вечеру, хорошо знакомый ей начальник отделения, прочитав историю болезни, которая теперь следовала вместе с Таней, сказал ей, что по характеру ранения, хотя и с натяжкой, но можно сделать так, чтобы она застряла тут, у них, не выходя за пределы армии. «Не надо», — неожиданно для него сказала Таня. Пусть как будет, так и будет. Имей в виду, через полчаса повезем грузить раненых на летучку, и тогда уже... Он не договорил, было и так ясно, что если из санитарной летучки попадешь во фронтовой госпиталь, а оттуда вывезут, как это называется у медиков, в госпитальные базы внутренних районов, то вернешься сюда не скоро, только после окончательного выздоровления. Начальник отделения знал про Таню, что у нее здесь в армии муж, поэтому, желая сделать лучше, готов был нарушить общий порядок. И удивился, когда Таня так решительно отказалась от этого. Не понял, что отказалась именно потому, что у нее здесь в армии был муж. Сначала после ранения она думала о другом, радовалась, что жива, переживала за убитых, особенно за водителя машины, с которым перед этим так хорошо ехали и разговаривали, думала о себе и о том, что с ней случилось сейчас, только что. И лишь потом, после операции, уже по пути сюда, стала думать о том, что случилось с ней не сейчас, а до этого. Это и заставило ее сказать «пусть будет, как будет». Надо было только, сказав это, так и сделать, не передумать, за то время, что еще оставалось до отхода санитарной летучки. Главное найти в себе силы, не передумать сейчас, а потом, когда уже поедешь в тыл, передумывать будет поздно. Господи Боже мой! Конечно же, она и во сне не видела, что все это случится именно сегодня, и не думала об этом, и не хотела этого, а все-таки вышло так, словно подала ходатайство самой судьбе. Генералу тогда не решилось, не подала ходатайство, чтобы ее перевели отсюда в какую-нибудь другую армию, а судьбе подала. И судьба распорядилась так, как нужно, и не отняла у нее при этом жизни, а только ранила. Ранение средней тяжести. Таня с тоской вспоминала Сенцова и шесть нашивок за ранение, которые были у него на гимнастерке. Три красные и три золотые. Всего полдня назад там у переправы через Березину, когда он притянул ее к себе, поцеловал и хотел еще раз, а она оторвалась, сказав неудобно. Она увидела у него над правым карманом гимнастерки, прямо перед глазами, эти нашивки. И даже почему-то сосчитала их в тот момент, хотя хорошо знала, что их шесть, а не пять, а не семь, и знала все его ранения, за которые была каждая из этих нашивок. Не только слышала от него, а знала сама. Знала на ощупь и шрам на боку, выше третьего ребра, от первого ранения, и шрам под волосами на голове после второго, И шрам от третьего, самого тяжелого, от которого он чуть не умер. Большой на спине, от позвоночника до бедра. Все это было еще до нее, вернее, до того, как они стали вместе. А его рука, это уже потом, когда она уже была с ним. Была. «С ним, была с ним», – беззвучно, печально повторяла она про себя. Таня знала, что там, на станции, где формировались и отправлялись санитарные летучки, все это время, все одиннадцать дней наступления, работала Зинаида, Ее потому и послали, что она как раз подходила для этого с ее громким мужским голосом и женской неотвязной заботой о раненых. Там, на станции, на скорую руку сбивали в составы порожняк, только что освободившийся от прибывших на фронт грузов. Грузили в этот порожняк заранее приготовленные нары, тюфики, одеяла. Прицепляли к составу перевязочную, кухню, вагон для медперсонала и гнали без проволочек подальше от фронта, от перегрузки в сортировочные и госпитали Погрузкой раненых занималась Зинаида, про которую говорили, что она лучше любого другого находит общий язык с военными железнодорожниками. Таня знала, что Зинаида и сегодня должна была там быть, на станции снабжения. Но все-таки переспросила у начальника отделения, там ли доктор Барышева. Там, как всегда, увидишь ее. Зинаиду там, на станции, она увидела сразу. И окликнула издали, но слишком тихо. И Таня услышала и пронеслась мимо ругаясь на ходу с каким-то капитаном. А второй раз увидела Зинаиду лишь в последние минуты, когда лежала уже в теплушке у двери на положенном поверх сена тюфике. Попросила положить себя поближе к двери, чтобы, когда поедут, видеть дорогу, если даже задвинуть двери, смотреть хотя бы через щели.